Глава восьмая. «Щит!» – заорал Артерн. «Ставь щит!» Она поняла и так, без подсказки. Защитный купол развернулся одновременно с его криком, накрывая ее саму и спрятавшихся за ее спиной людей. Задание выглядело обычным. Ну, обычным для ночной смены, то есть срочным. Прибежали люди, сказали, что у них на чердаке кто-то прыгает и хохочет. Готовы были заплатить двойную цену, лишь бы специалисты отправились с ними прямо сейчас. Они отправились. В доме было темно и тихо, и снаружи даже дар черного мага не смог ничего почувствовать. Зато стоило открыть дверь, часть потолка обвалилась, а сверху прыгнуло что-то темное и мохнатое. И все было бы хорошо, побеги хозяева на улицу, оставив вызванных ими специалистов заниматься своим делом. Но девочка-подросток, которую родители, естественно, не оставили дома одну и водили в гильдию с собой, запаниковав, бросилась не наружу, а вовнутрь. И опять же, все было бы не так плохо, позволь хозяева лини самой догнать девочку, пока Линден был занят их нежелательным жильцом. Но нет, они бросились следом. И теперь Линетта была вынуждена развернуть вокруг себя и целой семьи объемный энергозатратный щит, чтобы наверняка обезопасить всех четверых. Раскинутый купол мерцал тусклым белым светом, и изнутри было плохо видно, что творится за его пределами. Что-то громко стукнуло, бряцнуло, покатилось, разбилось. «Посуда!» – ахнула хозяйка и чуть было не бросилась на спасение домашней утвари прямо сквозь щит. «А ну, стоять!» — рявкнула на нее Лина не своим голосом. Испугалась не на шутку. «Стой, стой!» — успокаивающе забормотал той супруг. «Мы им счет за все выставим, разорители проклятые!» Линета поперхнулась воздухом. «Ну, знаете ли!» — пробормотала себе под нос, никому толком не обращаясь. Снова что-то разбилось. «Линден, ты в порядке?» — крикнула громко. «В порядке!» — донеслось ей в ответ. В темноту за пределами купола пронзили несколько выпущенных подряд молний, после чего все смолкло. Запахло паленым. «Мой ковер!» — взвизгнула хозяйка, каким-то образом определив источник запаха. «Из-за него выставим!» — утешал ее муж. Прячущаяся за их спинами дочь нервно и истерически рассмеялась. Вот только истерики им не хватало. «Все?» – уточнила Лена громко. «Да!» – голос напарника прозвучал удивительно близко. «Выходите!» В тот же миг в помещении стало светло. Линетта с облегчением свернула щит. Ночь только начиналась, а она изрядно спустила резерв. Открывшаяся ее глазам картина не радовала. Сущность, бегающая от черного мага по полкам, стенам и потолку, умудрилась разнести всю кухню. Весь пол был усыпан черепками, в которые превратилась посуда. Потолочный светильник висел на одном креплении из трех и вряд ли оставался в рабочем состоянии. Свет, который озарил кухоньку, оказалось исходил вовсе не от него, а из светляка, подвешенного Линдоном в воздухе. Сам напарник-целеханик стоял прямо посреди когда-то светлого плетеного коврика и с досадой на лице рассматривал его обуглившиеся края. «Не больно-то похоже на ковер», — отметила про себя Лина. «Почему надо было ловить это в темноте?» — вновь запречитала хозяйка. «Наугад палил окаянный». Айрторн удивленно вскинул голову, выискивая взглядом источник визга. Линетта услужливо сделала шаг в сторону, мол, любуйся на здоровье. «Хм?» – оценил лорд разгневанный вид хозяйки, А та, оперев руки в боки, уже обходила помещение по кругу, не забывая причитать. Ее дочь, сползшая на пол по стене, которая прижималась, пока Лина держала купол, вновь истерически захохотала. Отец семейства хмурил брови, сурово и угрожающие. «Да...» Похоже, на сегодня красноречие оставила напарника окончательно». «Угу», – мрачно согласилась это подойдя к нему ближе. Девчонка снова захохотала. «Да чтоб тебя», – выдохнула в сердцах и направилась к ней. Однако глава семьи преградил ей путь. «Пропустите, пожалуйста. Вашей дочери плохо». А девочка зашлась в приступе истерического смеха с новой силой. Брови мужчины сошлись у переносицы, но он и не подумал отойти. Наоборот, сложил мощные руки на груди, демонстрируя бугристые мышцы, и угрожающе уставился на Лену сверху вниз. И именно сверху, потому что ростом она едва доходила ему до плеча. Настоящий гигант. «Ни монеты больше не дам», — отрезал хозяин. «Сама успокоится. Бесплатно». «Но я...» «Вон пошли!» – рявкнул мужчина на всю мощь своих легких. «Оба!» «Пойдем!» – Линден ухватил ее за руку и потянул на себя. Лина поддавалась, но все же с тоской обернулась на девочку. «Только как объяснить ее папаше, что она не взяла бы денег за помощь ребенку?» «Пойдем, пойдем!» – заторопил напарник. «Хуже будет!» Говорил он тихо, но грозный горожанин его услышал. «Будет!» пообещала мстительно. «Напишу жалобу и потребую возмещения. Мало не покажется». «Так их, так их!» выкрикнула из угла его жена, присевшая там на корточки, чтобы собрать осколки какого-то глиняного горшка. «Жалобу на них!» Линии не впервые угрожали жалобой. Обычно люди делали это под воздействием стресса. Реально же до здания гильдии доходили один из десяти. а то и из двадцати недовольных. Успокаивались и понимали, что портить отношения с магами не стоит. Может, и проклинали тихонько, но жаловаться не шли. Да даже если и дойдут, то что? Она действовала строго по протоколу, чего ей бояться. Однако напарник, услышав про жалобу, помедлил. «Пойдем», — теперь уже настойчиво сказала Линетта. Ребенка было жаль, Но попытка помочь девочке против воли ее родителей ничем хорошим не закончилась бы точно, тем более, что реальной угрозы для жизни и правды не было. Они вышли в прохладную ночь под проклятие хозяев дома, несущиеся вслед. «Ты чего?» Не поняла Лина, когда стоило ей отпустить его руку, Айртерн остановился и с задумчивым видом обернулся на захлопнувшуюся за ними дверь. «Они же и правда напишут жалобу». Алина-то головой. «Пусть пишут. А как же твой госпиталь? Ты же сама говорила, что с жалобами и выговорами тебя не возьмут». Алина изумленно моргнула, а он похлопал себя по карманам, словно что-то ища. «Как думаешь, если я выпишу им чек, сгодится? Тут же есть банк, обналичат, а то монет с собой почти нет». Она моргнула еще раз. Информация почему-то доходила какими-то обрывками. А когда дошла, Линетта вдруг вспыхнула, будто факел. «Не смей платить и заменять деньги!» – выплела она. «Да что такого? Не смей!» – повторила тверже сквозь зубы. «Не смей покупать мое будущее! Оно мое! Я сама всего добьюсь! Мне не нужны твои деньги!» Так вызверилась, что и сама не заметила, как оказалось нос к носу с напарником, да еще и тыча ему в грудь указательным пальцем. Ну точно Резаль заразил своим пальцем все прибрежье. «Полегче?» – усмехнулся Айрторн, приподняв руки и показывая, что сдается. «Никто не собирался покупать твое будущее. Чего ты так разошлась?» «А с того?» – Лена сдула упавшую на лицо прядь волос. «С того, что я соврала». «Мне нравится работать с не лордовским лордом. Не надо мне настоящего!» Линден уже не усмехался, хохотал в голос. «Ну, знаешь ли...» Окончательно обиделась Линетта и отступила, оправила плащ и направилась к дороге. Лорд догнал. Но «Ну, хочешь, я тебе пообещаю, что не буду сорить деньгами!» На ходу заглянул ей в лицо. «Тебе станет легче?» «Легче!» — проворчала Лина. «Договорились, напарник», – торжественно произнес Линден. «В твою пользу, от меня не монеты». Помолчал, правда, не больше полминуты. «Еду-то заказывать домой можно?» «Можно», – буркнула она и ускорила шаг. Хотелось убраться от этого дома подальше. Как хорошо, что заказчики подписали все документы еще в здании гильдии, и можно было не задерживаться». «Ну и что это была за дрянь?» – спросила Лина. Они шли вдоль дороги в лучах фонарного света, тусклого, но достаточного, чтобы не приглядываться, куда ставить ногу, когда делаешь следующий шаг. И пока не поступило следующего вызова, можно было неспешно прогуляться и передохнуть. «Снус!» – спокойно ответил Линден. Лина-то нахмурилась. Такого она еще не слышала. «Что за странное название?» Напарник хохотнул. «Так исторически сложилось. Такая черная штука, похожая на большого жирного кота, только вместо шерсти иголки. Да, когда нечто грохнуло с чердака, проломив часть потолка, что-то похожее Лина и заметила. К счастью, не рассмотрела. И что она делает?» Айрторн дернул плечом. «Живет отрицательные эмоции, как и многие другие. Попутно усиливает их. Так что ты не думай». «Обычно эта семейка не такая агрессивная», — усмехнулся сам себе. «Ну, я надеюсь». Ленетта хмыкнула, сильно сомневаясь в том, что набросившиеся на них с претензиями заказчики до появления в их доме снуса были милейшими людьми. «А действительно, почему нужно было гонять его в темноте?» — вспомнила, как ей показалось, справедливое возмущение хозяйки. так оно невидимое на свету, даже с магическим зрением размазывается. При свете я ловил бы его еще дольше». Алина кивнула, принимая ответ. До сих пор напарник ни разу не вызывал у нее сомнений в его компетентности. Кивнула и глубоко задумалась. «Знаешь что?» – заговорила только спустя несколько десятков шагов. «Я вот думаю. выпитьень, снус, Я и слов-то таких не знала». Год же носилась по городу Сринье, но были злый день, мелкие поселенцы, слабенькие призраки, уничтожаемые с одного удара. И вот теперь, а ведь все началось с погибшего кузнеца, и она запнулась. Говори, говори, усмехнулся Айртон. Из моего приезда, Алина кивнула. Ты то надеюсь не подозреваешь меня во всей этой свистопляске? покосился он в ее сторону. Она покачала головой. Я нет. «Вот и славно», — подытожил Линден. Лина прищурилась. «И все? А что еще-то?» — поинтересовался тот. «Работаем дружно. Можем друг на друга положиться. Отлично же!» «Я не об этом», — отмахнулась Линетта. «Что ты думаешь об активности нечисти? Что происходит?» «Я-то что думаю?» «Ты-то», — передразнила она. Айртерн вздохнул. «Я думаю, что кто-то что-то делает». «Темный ритуал?» «Вероятно. И для этого ему нужны и белые, и черные маги, и обычные люди?» — высомнилась Лина. «Странный набор не находишь?» Тот и оно», — согласился напарник. «Если бы я знал, для чего нужны такие ингредиенты...» Линета закатила глаза. «Ну и словечко подобрал, то можно было бы догадаться». Кто это делает и зачем? А так? И что делать? В конце концов, если это темный ритуал, то кому, как ни черному магу, искать ответ, не так ли? А чёрт его знает. Честно признался напарник, убрав руки в карманы плаща и пожав плечами. Я написал другу в столицу. Может, найдет, что за странный рецепт использует наш маньяк? Убийца, попрямо поправила Лина. Убийца? «Если Веренца нет в живых, то это уже серия», — не согласился Артерн. «Значит, маньяк». Ей очень хотелось, чтобы светлого коллегу нашли живым, но, откровенно говоря, верилась ей в это с большим трудом. «Слушай», — она вдруг вспомнила о словах Ферда, «а ты не можешь посмотреть местный фонтан?» Линдон даже остановился, посмотрел на нее подозрительно. «В прибрежье есть фонтан?» Уточнил с сомнением в голосе. Клумба отмахнулась она, от чего темные брови напарника поехали куда-то к светлым волосам. Но «Ну не суть. Пойдем, пойдем, подхватила его под руку, чтобы придать ускорение. Хочу, чтобы ты кое-что посмотрел.